Глава двенадцатая. «Серега!» – растормошил Анатолий, старшего сержанта. «Вставай!» «А, что?» «Пойдем наружу, скажу кое-что». Лейтенант со своим заместителем покинули убежище. «Сколько времени, товарищ лейтенант?» – спросил замок, зевая и поеживаясь, так как ночью в Афганистане довольно прохладно. «Три часа ночи». Тут старший сержант разглядел, как обвешался оружием командир взвода. Автомат на груди, за спиной пара мух снайперская винтовка и мешок, в котором тоже лежало что-то тяжелое. Гранаты, осенило его. А зачем? Затем схожу прогуляюсь на соседнюю гору. Говорят, с нее восход куда как красивше. Товарищ лейтенант, это сумасшествие, я вас не пущу. Куда ты денешься? В общем, не знаю, как получится, но надеюсь вернуться до обеда. Ждите, надейтесь. Все это время тебе меня надо прикрыть, если вдруг меня хватится. Скажем, с поносом сортир засел. А если еще раз попробуют на связь выйти, имитируй посадку батареи в рации, а бойцы. Триплу я устрою такую жизнь, что он сам повеситься захочет. Но это я потом им по возвращении все популярно объясню. Сейчас надо сделать так, чтобы осветительные ракеты не пускали почем зря примерно с час пока я буду на другую гору взбираться. И меня не пристрелили. Зачем, товарищ лейтенант? К чему этот риск? Всего пара дней осталось просидеть до замены. Ну, хотя бы затем, чтобы эти два дня в тишине провести. Но потом все равно обстрелы продолжатся. Это как пить дать. Но глядишь, уже не так активно станут. И вообще опаску иметь будут. Товарищ лейтенант, я с вами... Нет, я ценю твой порыв, но нет. Мне одному проще будет». Сержант провожал уходящую во тьму фигуру лейтенанта с потрясенным видом. «Вот так вот пойти в одиночку на бандитов – это же каким надо быть отбитым на всю голову, геройским героем!» Анатолий же осторожно спускался по склону, стараясь не поскользнуться, не подвернуть ногу, не видно ведь низги, и не полететь кубарем по камням, пролетев к подножию отбитым куском кровоточащего мяса. Он не испытывал страха ощущая лишь уверенность в своих действиях. отсутствовал даже тень азарта, присущая любой охоте, тем более охоте на людей, что при некоторых обстоятельствах сами могли превратиться в охотников на него. Он свое уже отохотился и воспринимал этот выход как поход в магазин за хлебом, столь же скучным и обыденным. Определенный риск имелся, но не больше, чем быть сбитым машиной при переходе через дорогу, во время все того же похода в магазин за хлебом. Чтобы не попасть под колеса, нужно лишь соблюдать простую осторожность. Так и тут. В его пользу также на все процентов играл эффект внезапности. Духи просто не ждут, что их решат подловить. Привыкли уже, что шурави сидят на своих базах и лишний раз за пределы нос не кажут. Могут только толпу устроить ред или проческу с поддержкой бронетехники, артиллерии и авиации. Лейтенант также исходил из малочисленности группы противника, что ходят обстреливать опорники 5-6 человек, максимум 10. Это ему на один зуб. Тут главное их самому первым засечь, а дальше уже дело техники. Спустившись, Анатолий пересек пространство между горами и поднялся на противоположный склон. Бандиты, как он считал, приходили из соседнего кишлака. Где они не то маскируются под местных жителей, не то являются таковыми, а значит, и встречать надо с той стороны, хотя в принципе могли появиться где угодно. Найдя небольшую расщелину, лейтенант устроился в ней и замаскировался, после чего принялся терпеливо ждать. Вот залил восток, и вскоре выглянул диск солнца. Вот и духи появились там, где Анатолий их и ждал увидеть. Восемь человек. Двое несут дышака а минометную трубу и часть мин к нему тащит ослик. Еще часть мин несут остальные члены минометного расчета. Всего дюжина штук. Шли уверенно толпой и даже не особо вертели головами. Да и смысл. Тоже мало что увидят. О чем-то переговаривались между собой, посмеивались и курили. Надо думать, совсем не табак. Идеальная мишень. Анатолий встал из укрытия и выстрелил из мухи. А потом из второй. «Ух ты! Специально бы целился в него, то ни за что не попал бы!» – воскликнул он, заметив, что граната угодила точно в ДШК. Взрывы разметали душманов, но убило максимум двух, что несли этот самый ДШК. Остальные были ранены да дезориентированы и пока вяло шевелились на камнях. Но это ненадолго. Правда перепуганный и, возможно, раненый ослик, громко вереща на своем ослином, Ускакал с поразительной резвостью, унося миномет и часть мин. Досадно. Ну и хрен с ним. В руки легла СВД. И киборгин, почти не целясь, открыл быструю стрельбу, влепив по пуле даже мертвецам для контроля. Для пущего антуража короткими очередями выпустил один рожок из автомата. Можно было уходить, даже нужно. Ведь ослик, шедший позади бандгруппы, побежал именно обратно в родной кишлак. И паразит такой даже не думал останавливаться. Но лейтенант решил рискнуть. Как он предполагал, эта группа не единственная. А ходят две посменно. То одна, то другая. Отдыхать от дневных рейдов тоже нужно. Кроме того, вторая группа пока ходит первая. Держит под контролем таджикский кишлак с запасами боеприпасов, чтобы местные не сдали или сами не разворовали. Вот для них он и хотел подготовить сюрприз. Только бы взрыватели не на осле были. Быстро спустившись, Анатолий проверил сумку главного бабая. Аллилуйя! Помимо запасов еды, воды в пластиковых фляжках и кисета анаши, он нашел коробку с взрывателями к минам. Дело осталось за малым. Изобразить натюрморт. Или пейзаж. А может, вовсе перформанс. Лейтенант в направлении художественного искусства не разбирался. В общем, ввинтил в две мины взрыватели разместил их этими взрывателями друг к другу и положил на них труп после чего аккуратно подсунул под него гранату со снятой чекой аккурат между взрывателями то что духи при оружии должно сказать тем кто придет сюда и обнаружит товарищи что шурави постреляли группу но опасаясь возмездия быстро ушли а значит не трогали тела а теперь валим хотя еще один момент лейтенант подобрал английскую винтовку и затолкал в ствол камень. Есть далеко не нулевая вероятность, что проверять ее не станут на такую подляну, и решат выстрелить, не почистив. Афганцы в плане ухода за оружием недалеко ушли от всяких афроафриканцев. Глядишь, какому-нибудь снайперу глаз выбит. Вот теперь можно сваливать.